Глава тридцать восьмая не мог не отдать должное Стэд от Гульдеру и Сане. Эта женщина обладала мужеством. Всего несколько часов назад она была ранена во время нападения, в результате которого погибли все её друзья в столице. Она сама чудом избежала смерти. Если бы Фиделиас выпустил свою стрелу на мгновение позже, то выстрел лучника получился бы более точным. А сейчас её окружали убийцы и предатели. Тем не менее она держалась с удивительным достоинством, когда они покинули относительно безопасную комнату в борделе. Исана не стала спорить и надела слишком большой для нее плащ, и лишь слегка покраснела, когда увидела, что происходит в салоне. Пользуется ли помощник вашего нанимателя? – заговорила Исана, когда они вышли на улицу. Его поддержкой. Фиделия задумался над словами, которые выбрала Исана. Она могла бы сказать леди Квитейн и лорд Квитейн, но не сделала этого. Она поняла, что Фиделиас избегает произносить их имена там, где их могут услышать, и постаралась не ставить его в неприятное положение. У него даже появилась надежда, что у Исаны хватит гибкости, чтобы действовать с ними заодно. «Целиком и полностью», — ответил он. «У меня есть условия», — предупредила Исана. Фиделиас кивнул. «Вам придётся подождать до встречи с Тетгольдер», — сказал он. «Я лишь посланец ваш скорд, но мне кажется, вы сумеете договориться». Исана кивнула. «Очень хорошо». Как далеко нам идти? Мы уже почти на месте Статгольдер. И Сана недовольно вздохнула. У меня есть имя, и Им мне надоело, что все называют меня Статгольдером. Считаю это комплиментом, посоветовал Фиделиас. В этот момент волосы у него на затылке зашевелились, и он заставил себя не оборачиваться, как напуганная кошка. Кто-то за ними следил. Он давно играл в эти игры, чтобы допустить ошибку. Сейчас его не интересовали детали. Вчера он слишком часто показывался на улице а в столице множество людей, которые готовы сдать его властям и получить награду. «Ни одна женщина в нашей стране не имеет такого титула. Ни одна женщина в стране не знает моего рецепта хлеба с пряностями», заметила Исана. Но никто не склонен об этом говорить. Фиделиас посмотрел на Исану и улыбнулся. Одновременно он воспользовался моментом, чтобы посмотреть на тех, кто за ними следил. Двое крупных парней, почти наверняка речные крысы с одной из множества лодок, приплывших в столицу на зимний фестиваль. Они были плохо одеты, а походка одного из них выдавала лёгкое опьянение. «Вы не против, если я задам вам вопрос?» «Против, но вы можете попытаться». «Мне известно, что вы не замужем, Стэд и у вас нет детей. Это необычно для женщины нашей страны и её законов. Насколько я понимаю, вы провели время в лагерях, когда были молоды». «Да». «Холодно», — ответила она. «Как того требует закон?» «Но у вас нет детей», — сказал он. «Детей нет», — повторила Исана. «Но у вас был мужчина?» – спросил Фиделиас. «Да, солдат. Мы некоторое время были вместе. И вы подарили ему ребёнка?» «Да, я пыталась. но роды были преждевременными. Вскоре он от меня ушёл. Ну а местный командир отослал меня домой». Она отвела глаза. «Я исполнила свой долг перед законом, сэр. А почему вы спрашиваете?» «Ну, нужно же как-то провести время», – ответил Фиделиас, стараясь доброжелательно улыбнуться. «Провести время, пока вы не найдёте подходящее место, чтобы разобраться с двумя парнями, которые следуют за нами», — заметила она. Фиделиас улыбнулся ей, но теперь его улыбка была искренней. «Вы весьма внимательны для гражданского человека», — сказал он. «Тело не в моих глазах», — сказала она. «От этих людей несёт жадность и страхом, так воняет от овцы». «И вы чувствуете это на таком расстоянии?» Фиделиас понял, что эта женщина производит на него всё более сильные впечатления. «До них никак не меньше пятидесяти футов. У вас настоящий дар к водяной магии. Иногда мне бы хотелось его не иметь», — ответила Исана, — «или чтобы он не был таким сильным». Она прижала пальцы к вискам. «В будущем я постараюсь не посещать города. Здесь так шумно даже тогда, когда большинство жителей спит». «Ну, до некоторой степени я вам сочувствую», — сказал Фиделиас и свернул на боковую улочку, петляющую между домами и особенно тёмную. Я видел магов в воду, не способных контролировать свой дар, который был столь же сильным, как у вас. А Диана? Заметила Исана. Фиделис ощутил тревогу при упоминании имени безумной водяной ведьмы. Ему не нравилась и Диана, но его вкус она была слишком непредсказуема. Да. Она рассказывала мне, как впервые почувствовала контакт с фуриями. Сказала Исана. Честно говоря, я удивлена, что она не сошла с ума окончательно. Любопытно. Заметил Фиделиас, который нашёл укромное местечко между двумя зданиями. Она никогда мне об этом не говорила. «А вы у неё спрашивали?» Поинтересовалась Исана. «А зачем?» «Потому что человеческие существа заботятся друг о друге, сэр». Она пожала плечами. «Впрочем, зачем это вам?» Фиделлиас ощутил лёгкое раздражение, слова Статгольдера попали в цель. Но ещё больше его удивила собственная реакция, и он подумал, что женщина права даже в большей степени, чем он готов признать. Прошло уже немало времени с тех пор, как он действовал в соответствии с внутренними мотивами, а не по необходимости и самосохранения. На самом деле так происходило с тех пор, как он предал Амару. Фиделиас нахмырился. Он уже довольно давно о ней не думал. Сейчас ему это показалось странным. Быть может, он старался выбросить мысли об Амаре из головы. Вот только почему. Он закрыл глаза и прошёл пару шагов, думая о потрясении, которое отразилось на лице Амары, когда она оказалась закопанной в землю до самого подбородка, пойманная одним из самых ловких приспешников Аквитаина. Как истинный курсор, она почувствовала предательство Фиделиаса, но не сумела скрыть своих эмоций. Когда Амара обвинила его, а он признался в предательстве, в её глазах появилось выражение, которое он до сих пор не мог забыть. Они наполнились болью, гневом и печалью. Что-то в его груди дрогнуло, но он безжалостно задушил это чувство. Он не был уверен, что сожалеет о том, что полностью отказался от любых чувств, и его тревожило лишь отсутствие сожалений. Возможно, Стадгольдер права. Может быть, он утерял нечто жизненно важное, какую-то искру, тепло и умение сопереживать исчезнувшие после его предательства и последовавшими вслед за этим событиями в долине Кальдорон. Неужели сердце человека и его душа погибли, сохранив тело, которое могло ходить и разговаривать, словно он всё ещё жив? И вновь он отбросил эти мысли, у него не было времени для сентиментальных воспоминаний, охотники за наградой уже приближались. Фиделиас вытащил из-под плаща свой короткий тяжёлый лук и наложил на тетиву толстую уродливую стрелу, С быстротой и уверенностью мастера лучника и мага дерева он повернулся и выпустил стрелу в горло охотника с наградой, который шёл вторым. Его напарник закричал и бросился вперёд. Очевидно, он ещё не понял, что остался один. «Любители», — подумал Фиделиас. Это был старый трюк лучника — стрелять в самого дальнего врага, чтобы его спутники продолжали наступать, не замечая опасности, вместо того, чтобы рассредоточиться и найти укрытие. Фиделиас вытащил вторую стрелу и выстрелил. Остриё попала в левый глаз оставшемуся охотнику за наградой с расстояния в пять футов. Тот рухнул на землю, смерть наступила мгновенно. Лишь его нога несколько мгновений ещё дёргалась, а кровь текла по мостовой, потом наступила тишина. с минуту наблюдал за ними, а потом вытащил нож и проверил у каждого пульс на шее, чтобы удостовериться, что оба мертвы. Он в этом не сомневался, но Фиделиас привык доводить свою работу до конца, И только после того, как он окончательно убедился, что оба их преследователи уже больше не доставят им неприятностей, он взял в руки лук. Да, Исана не ошиблась. Похоже, он окончательно потерял способность что-то чувствовать. Впрочем, значения это не имело. «Стедгольдер», — сказал он, поворачиваясь к Исане, — «нам не стоит здесь задерживаться». Побледневший Исана молча смотрела на Фиделиоса, маску уверенности на её лице сменил ужас. «Стедгольдер», — повторил Фиделиос, — «Нам необходимо уйти с улиц». Она взяла себя в руки и отвела взгляд в сторону. Через мгновение её лицо вновь превратилось в Москву. «Конечно», — ответила она дрогнувшим голосом. «Показывайте дорогу».